К обеду мы двинулись в Даларию. Сидя на лошади Рыжего и отчаянно мычав кляп, я пыталась воззвать к совести Айсира Грахсовина. Увы, его совесть давно почила где-то рядом с моей, вероятно. Нет, он связал меня не сразу. Сначала мы благополучно запустили механизм, открывающий плотину, и с выхода у мрачно наблюдали за тем, как заполненный гоблинами город уничтожает потоки бурлящей воды. Спустя всего час на месте Верейска Находилось озеро, а следов недавних построек и вовсе не наличествовало. Подвесные лестницы были собраны и сокрыты в скале. Туда же перекочевал подъемный механизм для тариги Гоблины не выжили, и уже можно было не беспокоиться о сохранности Оракула. Но все же я усилила меры безопасности. Хранилища с алмазами были огорожены дополнительными стенами. Сам Оракул скрыт под водой. Призраку затопление не вредило. Кристаллу, который являлся хранилищем, источником его силы также. После выполнения всех мер предосторожности мы вернулись в крепость. И вот тут Айсир Крахсовин и позволил себе недопустимое. «Каат!» – начал он, догнав меня и водрузив свою немаленькую руку на мои ныне хрупкие плечики «Так что насчет поездки в мою страну?» «Динар!» – я сбросил его тлань. «Мой ответ ты знаешь». «Значит, ты готова поехать?» – весело спросил Рыжий, но я промолчала. Он вдруг сделал знак своим воинам, и мне это сразу не понравилось. Хантру мгновенно обнажившему клинок тоже. Зато Динар откровенно проигнорировал наше мнение. «Я принял решение расценить твое молчание как знак согласия», возвестил Айсир Грахсовин, «я была пленена превосходящими силами противника. Особого страха я не испытывала, уже изведав все прелести пленения этим рыжим и бессовестным, и потому позволила себе полюбопытствовать». «А позвольте спросить, Айсир Грахсовин, у вашего поступка имеются какие-либо разумные мотивы?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 «Время тебе сейчас помолчать!» И мою попытку возмущения прикрыли сначала рукой, а затем вовсе кляпом. Та же участь постигла моих невезучих охранников. После чего наш отряд вернулся в крепость, и, не позволяя мне призвать спасителей, Динар торопливо покинул Оную. К тому моменту, как Хантер и атлонские стражники сумели освободиться и привлечь внимание гарнизона к происходящему, мы уже были далеко за пределами полета стрел, а скорость удала риских скакунов значительно превышало возможности аэтлонских лошадей.